Глава двадцать Ворона. Ни на секунду не задумалась о том, стоит ли мне тренироваться с Медузой. Утром следующего дня стояла на ее крыльце. Дверь ее дома открылась до того, как я постучала. «Входи», — произнесла Медуза. Зашла и обнаружила ее около кипящего котла над огнем. Медуза широко зевнула. «Ты рано. У сны не нашлось заданий?» — спросила она. Она слишком занята подготовкой плана по пополнению запасов еды. Ответила я. «Разве вы не выращиваете ее на защищенной территории?» Удивленно спросила медуза. На секунду задумалась. «У нас есть небольшие участки с грядками, но не помню, чтобы их расширяли». Медуза цокнула языком. «Но кто же сомневался в том, что она предпочтет воевать с людьми, а не пытаться повысить самостоятельность в виджестики?» Прошипела она. Нахмурилась, поняв, что медуза снова влезла ко мне в голову. «Если не нравится, то научись сопротивляться». Отмахнулась она и добавила что-то в котел. Вода в нем потемнела и забурлила еще сильнее. Медуза задумчиво прикусила губу. «Вы будете этому меня учить?» Уточнила я. Она, наконец, оторвалась от котла и внимательно посмотрела мне в глаза. «Возможно». Неопределенно ответила она. «С вами ничуть не легче, чем сосны», — проворчала я. «Ну, хоть в чем то похоже. Мне вот всегда казалось, что хоть мы и змеи, но слишком разные». Медуза снова вернулась к котлу и перемешала варево. Затем она потушила огонь и разлила знакомо пахнущую жидкость по флаконам. «Да, это зелье для заживления ран», — подтвердила она мою мысль. Но как? А кто, по-твоему, помогал Гатти и Кикконе в исследованиях, когда строилась Виджестика? Хотя полагаю, моё имя никто там более не упоминает, высокомерно ответила Медуза. В дверь постучали. Я резко к ней развернулась и напряглась, ожидая худшего. О, как раз вовремя! Медуза открыла дверь, и в комнату вошел священник. Не киросир, но тоже личность неприятная. Высокий шатен с карими глазами удивленно на меня посмотрел. «Лоренс, это моя племянница. Равена, это Лоренс. Можно не любить и не жаловать, но лучше его не трогать», быстро сказала Медуза и протянула ему корзинку с флаконами. «Партия закончена. За другой приходи дня через четыре. Я буду занята». «Спасибо», мягко произнес Лоренс, все еще смотря на меня. Приятно познакомиться. Ты, значит, та маленькая ведьмочка?» От слова «маленькая» передернула. «Меня вообще хоть кто-то когда-нибудь так называл?» Решила его демонстративно проигнорировать и отвернулась. Медуза рассмеялась. «Ты только что ее оскорбил», — пояснила она свою реакцию. Лоренс смутился и отвел взгляд в сторону. «Прошу прощения. Я редко общаюсь с ведьмами». Искренне ответил он. Я снова промолчала. Ситуация становилась все страннее. «Кто он?» Обратилась я к Медузе. «Главный священник из храма-приюта, что находится в маяке», ответила она. «Зачем вы отдали ему зелье?» Продолжила я допрос. «Полагаю, ты слышала про здешнего целителя?» «Вот, развлекаюсь», отмахнулась от меня Медуза. «Как вы познакомились?» «Не отстала я». «Слишком много вопросов», прошипела медуза. «Вы сами сказали, чтобы я пришла к вам за информацией». Упрямо сложила руки на груди. «Я не обязана рассказывать тебе о своей личной жизни. В твою же не лезу, хотя могла бы». Не отступила медуза. Послала в нее раздраженный взгляд. Она ответила тем же. Лоренс сделал шаг вперед, и прервал наш зрительный контакт. «Мы познакомились, когда Мэди переехала в Любель», миролюбиво сказал он. Мэди? – переспросила я, не сразу поняв, что вступила в диалог с человеком. Что еще хуже, со священником. «Разгуливать по деревне с ведьмовским именем не самая хорошая идея», пояснила Медуза. «Это не твое имя?» удивленно спросил Лоренс. «Мое». «Но сейчас ты единственный, кто так меня называет?» Чуть печально ответила Медуза. Вспомнила, как вчера она назвала мою мать Ханой. Возможно, это как-то связано. Медуза ничего не сказала. Видимо, решила эти мои мысли проигнорировать. «Тебе лучше сейчас уйти. У нас с Равеной слишком много дел, но мало времени». Серьезно сказала Медуза Лоренцу. «Конечно. Спасибо за зелье». «Я загляну чуть позже». Легко согласился он и сразу ушел. Проводила его недовольным взглядом. «Если кто-то и был хуже кирасиров, то это священники. Именно они отдавали им приказы наравне с аристократами и подбрасывали дрова в огонь ненависти к нам. Сами они не сражались и вызывали у меня только приступы отвращения». Медуза внимательно на меня посмотрела. «Что?» «Будете утверждать, что я не права?» — раздраженно спросила я. «Нет. У тебя есть своя голова на плечах. Значит, ты мнение составишь самостоятельно», — ответила она. От ее слов опешила. Раньше никогда не задумывалась над тем, чтобы составить свое мнение. Сней всегда говорила мне, что я должна чувствовать, думать или делать. «Для начала постарайся научиться защищать свои мысли от меня». Мое сродство не связано со стихиями, поэтому и работать тебе с ним будет куда сложнее. Вряд ли я смогу объяснить на понятном тебе языке о своих нитях», — произнесла Медуза. «Хороша же тренировка без информации», — проворчала я, но послушно села на диван у окна. Медуза же начала убираться на столе у котла. «Что удивительно, вручную». Кажется, она чувствует себя так же спокойно здесь, как и другие ведьмы в виджестике. Если она настолько сильна, то почему так просто ушла из деревни? У нас ее редко кто вспоминал, но всегда называли предательницей из-за того, что она когда-то вышла замуж за человека. Судя по всему, закончилось это плохо. Но обратно ее не приняли, чего я тоже не понимала. Все ошибаются, в том числе и сны поэтому расплата «Медузы» выглядит чересчур жестокой. Моя голова резко повернулась в другую сторону. Тихо охнула. «Ты даже не стараешься», — поругала меня «Медуза». «Как я уже сказала, моя жизнь тебя не касается. Мне вполне комфортно жить тут в одиночестве». Ничего ей не ответила, размяла шею и попыталась сосредоточиться. «Магия «Медузы» для меня совсем непонятна». Поэтому и успехов никаких за четыре часа не сделала. Разве что только ноги отсидела. Медуза за это время успела убраться, приготовить обед и почитать книгу. «Иди-ка ты пройдись, а то скоро пары из ушей повалит». Безразлично, сказала она, сидя в кресле. Неохотно встала и чуть не пошатнулась. Хорошо, что ведьм с таким сродством, как у нее практически не было. Вышла из дома под яркое солнце. Эта тренировка сильно отличалась от того, чему меня учит Сней. Как бороться против того, чего даже не чувствуешь? Ближе всего по принципу работы была защита от оружия кирасиров. Только медуза действовала четче, быстрее и без лишних усилий. Пока размышляла, дошла до маяка. Дети-сироты звонко смеялись, бегая друг за другом по полю. Чего в этом забавного? Не думаю, что игры приносят хоть какую-то пользу. На вершине пригорка под тенью единственной огромной березы оказалась лавочка. Села на нее и попыталась расслабиться. От попыток защищать свои мысли от медузы разболелась голова. «Равена!» — окликнул меня кто-то рядом. Сразу сгруппировалась и посмотрела на улыбающегося Лоренса. Он подошел ко мне с корзинкой в руках. «Я как раз собирался сходить к Мэдди с гостинцами». Произнес он и продемонстрировал мне свежий хлеб, яйца и молоко в корзинке. Промычало что-то неопределённое и отвернулась. Лоренс продолжал разглядывать меня с искренним интересом. Дети на поле весело завизжали. «Хочешь поиграть с ними?» Неожиданно спросил он. «Нет». Резко отозвалась я. «Очень жаль. У нас есть несколько девочек твоего возраста. Вы могли бы подружиться». Печально произнес он. «Не могли бы», — ответила я, вспомнив Катру и Дэю. «Даже с тем учетом, что они обе ведьмы, мы иногда не находили общий язык. Ладить с людьми даже не буду пытаться. Для тебя у меня тоже кое-что есть». Перевел тему Лоренс и вытащил из корзинки желтую ленточку. «Они очень популярны у наших девочек. Подумал, что она могла бы тебе понравиться» посмотрела на узорчатый кусок ткани. Такое было разве что в стиле Деи. «Если я нацеплю на себя нечто подобное, то сны взорвется от негодования. Мало того, что выделяется, так еще и сделает меня похожей на человека. Мне это не нужно», — ответила я. Лоренс смутился. Его улыбка на лице дрогнула. «Да, конечно. Прости, что навязываюсь. Я просто хотел поладить». «Ты же будешь проводить у Мэдди много времени», — произнес он и попытался убрать ленту, но морской ветер вырвал ее из рук. Виту у Лоренца стал совсем несчастный, перенаправила поток и ловко поймала ленту в воздухе. «Что дальше? Вернуть ее?» Лоренс выглядел слишком виноватым для этого. Со вздохом засунула ленту в карман. «Пошли к Медузе», — проворчала я, и получила от него ослепляющую улыбку. Какие же они оба странные. Вряд ли дружба между священником и ведьмой возможна. Я сжала ленту в кармане. Слишком сложно во все это поверить.